Глава седьмая Шеврикука лежал в малахитовой вазе. На полу, на ковре, в солнечных лучах грелась анаконда. В дверь позвонили. «Эки глупые слова», — подумал Шеврикука. «Ведь не в дверь позвонили. В квартиру. В меня позвонили». За дверью просителем стоял перст капсула. «Брысь!»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 где никто бы не мог нарушить мое уединение и покой. Главное — Монрепо. Да, были и Монрепо, и Монплезиры, но у кого? К тому же он, Шеврикука, всегда с большим интересом относился к затее светлейшего князя Александра Даниловича Меньшикова устроить манкураж И сам кое-что придумал и осуществил. Но где, как и когда? «Однако теперь-то что было мечтать о венике и парной? О, Монрепо! Ловок, брат! Сейчас тебя возьмут, подхватят служители с целлоидно-кукольными голосами, повлекут со щепками, оплеухами, с ударами ног и с канфу, со швырением о бетонные стены, в Поднебесье, а потом и в седьмые небеса Останкинской башни, предоставят для беседы».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 «Из черного бархата». «Какой бант? Из какого черного бархата? Он нашелел что ли? Что он мелет?» «Что мелю, то и мелю», — сказал себе Шеврикука. Были у него бархатные ленты в укрытии. Были жёлтая, фиолетовая и черное. И Шеврикука понял, что именно теперь бант он непременно повяжет. Пусть его и выставят посмешищем, пусть унизят или даже удавят,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 «И присаживайтесь». Шеврикука стоял возле кресла. В мягкую глубину его он и погрузился. Прибывал он в некоем помещении-ящике, по размерам схожим с вагончиком строителей. Напротив него, в кресле же, сидел крупный мужчина или, скажем, существо, принявшее облик крупного мужчины. И ты, Бордюков. «Нет», — разглядел Шеврикука, —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 с уверенностью судить он бы и не стал. «И мы не люди», — услышал Шеврикука, — «и не пришельцы. Мы именно отродья какие завелись на башне. По вашей останкинской терминологии. Отродье, Башенная шваль. В лучшем случае — духи самозванцы». И новый знакомец Шеврикуки рассмеялся. Однако сразу же сказал строго. «Но вы нас не боитесь. И не напрасно».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 «Не знаю», — сказал Шеврикука. «Подурости!» «И ведь люди!» — бордюр вскинул сцепленные пальцами руки над головой, а потом обрушил их вниз и пальцев выпрямил, возможно, указывая на презренную Останкинскую землю. «Не стоит того, чтобы мы были у них в восемнадцати степенных! Даже в третьи степенных не стоит!»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 «Подурости!» — бордюр хохотнул, в смехе его было одобрение. Мол, так и надо, старик, все путем. И даже как бы обещание покровительства. Со мной, мол, купишь и сырокопченый окорок, и электрический утюг. Но я бы посоветовал не иметь более с этим недотепой полуфабрикатом дел. Дел с ним, видимо, и не случится. Он будет исторгнут или изъят за ненадобностью. У него нарушение схемы.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 Что же могло быть такое замечательное? «Половник для щей», — сказал Шеврикука. «Или большая ложка, деревянная. Ею неразумного детятю отец мог за столом назидать полбу. Со звуком». «Ну, Шеврикука», — поморщился бордюр. «Экка вы! Здесь должно быть нечто торжественное, ритуальное, ценимое родом».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 «Конечно, конечно, и горшками», — закивал бордюр. Он опять вздохнул. «Да, эпоса домовых создать было бы чрезвычайно трудно. Ни экзаметрам ни тонически-аллитерационным стихом, ни села ботаническим. Если только раешником. Но вы и в раешники, как помнится, не попадали. Так, в устные побасенки. Да, и тем не менее». И тем не менее, наши возможности, зовите нас отродями, духами башни, а обдухами или духообами, нам не обидно, во сто крат, да в какие там сто, богаче возможностей ваших. И тем не менее, вы подвалы человека. Ну и за запечье за печи... и подполье. Вас вызывали его страхи, его заблуждения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 «Может, и повстречались бы раньше с дамой Совокупеевой? «А? Не так?» И тут бордюр подмигнул Шеврикуке снова с одобрением. «Мол, и я такой же ухарь-купец, и я не прочь, коли подвернется случай. И некий Радлугин, ваш жилец, вот ты еще один объект, достойный вашего обозрения. И инженер Подмолотов, он же крейсер Грозный, ваш».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 «Не надо, не надо! Ни в коем случае!» — вскричал бордюр, будто в испуге. «И так замечательно! Завяжите не здесь, а дома! Дома! Домой и отправляйтесь!» «Но ведь мы высоко!» — сказал Шеврикука. «Да, высоко! Да, кувыркаемся!» — все еще кричал бордюр. «Что из этого? Вы сейчас закроете глаза и отправитесь!»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 коли Покедова было отклонено сукаризной, существо, собеседовавшее с Шеврикукой, превратилось в нечто узкое и протяженное, то ли в полосу серую с чередой бегущих темно-синих треугольников начальственно серым был костюм бордюра, а синим — гастук, то ли в плотно жесткий опояс, должный все ограничивать, держать в сбережении, чтобы не расползлось, не потеряло линию